Глава вторая. Муж, муж, что со мной случилось? Мой муж красавец, типа Деллона или Ширвента. Не люблю красавцев, ничего не могла поделать. Обаяние выше крыши, обаяние, оно подобно радиации, защиты от него нет. Есть тип женских женщин, которые поддаются лысым, толстым, с пузом словно арбуз, с неприятно вывернутыми губами и пришлепнутым башмаком носа, зато весьма не глупыми и успешными, любящим женский пол и умеющим обольстить. На этом случае мужчина выбирает даму сердца, покоряя ее корзинами роз, ювелирными изделиями, полетами на Бали или Сейшелл. Иногда таких мужиков называют отвратительным словом папики. И есть тип мужских женщин, которым важна эстетическая сторона, важен облик избранника при прочих равных, да даже и неравных условиях. Мужская женщина выбирает сама, часто скрывая это как от партнера, так и от себя. Тут обходятся без шика, зато с неожиданными явлениями и проявлениями, которые затягивают партнера в любовные сети, а партнерша уже и раньше запуталась в них. Я ближе ко второму типу, никаких селадонов умников, но и никаких сладких глупцов. И тридцать лет замужем за красавцем, был бы красавица только, разве прожила бы я с ним так долго? Ни с кем из мужей я не прожила так долго, что-то было в этом трогательное и что-то мужественное, какая-то органичная мудрость и целомудренная закрытость было и осталось, ничего не пропало и ничего не открылось, как в волшебной коробочке. Младше на несколько лет на первых порах я выглядела младше, пропустила момент, когда сравнялись. Теперь я выгляжу старше и все хочу заглянуть ему в душу, чтобы узнать, как он к этому относится. Не пускает. Его душа потёмки, потёмки влекут. До сих пор. Между прочим, на Сейшелах я была самостоятельно. Так карта выпала. Смешная история приключилась на рынке. Мы ходим на этот продовольственный рынок годами, так что у нас образовались постоянные продавцы, а мы у них образовались как постоянные покупатели. В одной лавке мы покупаем творог, в другой кур, в третьей овощи. А овощами торговал азербайджанский мужчина, с которым муж здоровался за руку. Торговец всегда округлял цену в нашу пользу, хотя правильность синообразования мы не проверяли, а округление составляло приятный бонус, что направляло наши стопы неизменно в эту лавку, а не в соседние. При том, что подобный фокус ждал бы и в них, ежу понятно. Беседовали как добрые знакомцы о прошедшей погоде, о близкой зиме и в Москве и в жаре в Баку. куда время от времени отбывал ностальгирующий купец обо всем, о чем можно поговорить, в промежутке между взвешиванием моркови и помидор. Как-то раз муж остался на улице, я зашла одна, пожала продавцу руку, как это всегда делала муж, попросила капусты и сельдерея и укропа. Он глядя на весы, спросил: а что же ваш сын не заходит? Капустный кочан выпал из рук, у меня нет сына, рассмеялась, а что еще оставалось делать? Позвав мужеского смех, ничуть не фальшивого, а вовсе даже натуральный, но лишь капельку истеричный, я объявила, что развожусь с ним, поскольку быть замужем за человеком, которого принимают за моего сына, мне не по нутру. Торговец засуетился, принялся целовать ручки, савать какие-то овощи, сверх того и бесплатно. Конечно, он не хотел терять симпатичных покупателей, которым можно было округлять цены сколько душе угодно. Но видно было, что ему искренне неловко, и он искренне стремится загладить эту неловкость. Мы, как интеллигентные люди, еще продолжали ходить к нему, а потом он исчез. И на месте его овощной лавки выдрузилась другая, точно такая же, но туда мы не заглядывали. Все же однажды, проходя мимо, я спросила, куда одевался предыдущий товарищ. Новый ответил коротко, разорился. Честное слово, я не желала ему зла. Я пересказывала эту историю многим, смеясь. Зачем? Видимо, за тем, что смех лечит, а слезы колечат. Когда-то я была ужасной плакса. Мой муж любил рассказывать анекдот. Сидит мужик на заваленке и чеш трепу. Старый стал совсем говно стал, подумав, добавляет: да и молодой был, тоже говно был. Это на одном пике моей самооценки, на другом незабываемая речь Лена у меня на дне рождения. Ты себе и мастер и Маргарита, два аромата в одном флаконе. Однажды Лен сказал непонятное, а мы вошли в возраст, когда надо выбирать себе смерть. Поняла со временем, он выбрал самую легкую. Всем семейством были на даче, девочки смотрели телевизор, Люся возилась на кухне, а он прикарнал на кровати. Он болел, но в тот день чувствовал себя лучше. Все повеселились, он был очень красив, с отпущенной бородкой и усами. Когда Люся вошла в комнату, он странно на нее смотрел. Ей сделалось не по себе. Она позвала его, он не отозвался. Она подошла ближе, он был мертв.